И долго еще рассказывал Ольмек с безумно блестящими глазами об этой ужасной войне, что велась в тихих комнатах и мрачных залах при свете зеленых кристаллов на плитах, пылавших адским огнем, и еще более красневших время от времени. Целое поколение утонуло в этих лужах крови. Давно был мертв Ксаталанг, зарубленный в жестокой битве на лестнице из слоновой кости, Эти культли ли не было в живых, разъяренные ксаталанцы поймали его и сняли с него кожу. Без всякого волнения повествовал Ольмик о страшных сражениях в черных коридорах, о засадах на винтовых лестницах, о чудовищной резне. Все более яркий красный огонь разгорался в его темных бездонных глазах, когда он рассказывал о людях, с которых живьем снимали кожу, о разрубленных и разорванных на части о пленниках, жутко воющих в камерах пыток. И это было так отвратительно, что даже видавшему виды варвару кемирийцу стало тошно. Неудивительно, что Техотль трясся от страха, что враги его поймают. Но все-таки решился на вылазку. Значит, ненависть в них сильнее страха. Аульмик продолжал рассказывать о делах страшных и таинственных, о чарах и заклинаниях, похищенных в черной бездне катакомб, о необыкновенных существах, вызванных врагами из темноты для ужасного союза. Здесь у ксаталанцев было преимущество. Именно под их владениями покоились останки самых могущественных чародеев древнего Ксухотля и вместе с ними их бессмертные секреты. Валерия слушала все это, и ее охватывал ужас. Вражда стала той организующей силой, которая неустанно толкала народ к Сухотля, к окончательной гибели. Вражда была смыслом всей их жизни. Во вражде приходили они на свет, а, покидая его, верили, что она будет продолжаться и после их смерти». Они покидали свою крепость и пробирались в залы молчания только для того, чтобы убивать и быть убитыми. Иногда они возвращались из похода, ведя обезумевших пленников или принося кровавые трофеи победителей. Иногда они возвращались вовсе, и тогда вражеские руки перебрасывали их рассеченные тела через бронзовые ворота. Жуткую, неестественную, Чудовищную жизнь вели эти люди, отрезанные от остального мира, заключенные в одну клетку, словно крысы, годные лишь для того, чтобы нападать, калечить и убивать. Во время речи Ольмика Валерия постоянно чувствовала на себе неотступный взгляд Тоскелы. Казалось, она не слышит бородатого гиганта. Все эти победы и поражения ее словно бы не касались —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 Не осмелимся его оставить. Никогда не было ноги нашей за стенами. Мы непривычны к открытому пространству и солнечному свету. Нет, в Ксухотли мы родились, здесь и умрем».